Я чувствовал при выстреле сильный удар в бок и горячо стрельнуло в поясницу. Дорогой шло много крови. Скажите мне откровенно, как вы рану находите? Не могу вам скрывать, что рана ваша опасная. Скажите мне, смертельная? Считаю долгом вам это не скрывать но услышим мнение Арента и Соломона, за которыми послана. Спасибо. Вы поступили со мною как честный человек. Присем рукою потер он лоб. Нужно устроить свои домашние дела. Через несколько минут сказал. Мне кажется, что много крови идет. Я осмотрел рану, но нашлось, что мало, и наложил новый компресс. Не желаете ли вы видеть кого-нибудь из близких приятелей? «Прощайте, друзья», — сказал он, глядя на библиотеку. «Разве вы думаете, что я час не проживу?» «О, нет, не потому!» Но я полагал, что вам приятнее кого-нибудь из них видеть. Господин Плетнев здесь. Да, но я бы желал Жуковского. Дайте мне воды, меня тошнит. Я трогал пульс, нашел руку довольно холодную, пульс малый, скорый, как при внутреннем кровотечении. Вышел за питьем, и чтобы послать за господином Жуковским. Полковник Донзас взошел к больному. Между тем приехали Задлер, арент Саламон. И я оставил больного, который добродушно пожал мне руку. Доктор Шольц. Когда Задлер осмотрел рану и наложил компресс, Донзас, выходя с ними из кабинета, спросил его, опасна ли рана Пушкина. «Пока еще ничего нельзя сказать», — отвечал Задлер. В это время приехал Аренд, он также осмотрел рану. Пушкин просил его сказать откровенно, в каком он его находит положении, и прибавил, что какой бы ответ ни был, он его испугать не может, но что ему необходимо знать наверное верное свое положение, чтобы успеть сделать некоторые нужные распоряжения. «Если так, — отвечал ему Аренд, — то я должен вам сказать, — что рана ваша очень опасна, и что к выздоровлению вашему я почти не имею надежды. Пушкин благодарил Аррента за откровенность и просил только не говорить жене, Амосов. В начале восьмого часа вечера в доме больного я нашел докторов Арента и сатлера. — сказал мне Пушкин, подавая руку. Я старался его успокоить. Он сделал рукою отрицательный знак, показывавший, что он ясно понимал опасность своего положения. «Пожалуйста, не давайте больших надежд жене. Не скрывайте от нее, в чем дело. Она не притворщица. Вы хорошо знаете. Она должна все знать». Впрочем, делайте со мною что вам угодно, я на все согласен и на все готов. Врачи, уехав, оставили на мои руки больного. Он исполнял все врачебные предписания. По желанию родных и друзей Пушкина я сказал ему об исполнении христианского долга. Он тотчас на то согласился. «За кем прикажете послать?» — спросил я. Возьмите первого ближайшего священника, отвечал Пушкин. Послали за отцом Петром, что в конюшенной. Больной вспомнил о Грече. Примечание. У Греча умер от скоротечной чехотки его сын, студент, талантливый юноша. Похороны его происходили в день дуэли Пушкина. Утром этого дня Пушкин получил пригласительный билет на похороны.